Глава шестая. Интерлюдия. Незадолго до описываемых событий, когда английский дворянин м э т ь ю Карингтон, он же французский шевалье Франсуа де Бейль, он же, впрочем, его последнее имя было Жан де Ламберт, подданный короля Франции Людовика XIV, все-таки вырвался из Африки со своим коллегой Феликсом Мозером, подданным Австрийского императора Леопольда I. Прошло достаточно много времени с момента их бегства из Туниса. Удачно прихватив часть казны безвременно п о ч и в ш е г о султана Туниса Алибея и не менее удачно проскользнув незамеченными мимо многочисленных разбойничих ь банд, в которые превратилась разбежавшаяся армия мятежного бея, коллеги по ремеслу, шпионаж ведь тоже ремесло, больше недели скитались по пустыне, стараясь добраться до какого-то известного. Одному лишь Карингтону место. Феликс Мозер в который раз благодарил судьбу, что послушал своего более опытного в африканских делах товарища и не стал нагружать лошадей сокровищами сверх меры, иначе до цели они бы просто не дошли. Ведь и людям, и лошадям надо пить и есть, а идти караванной тропой было опасно. Именно там их и могли перехватить, если бы организовали погоню. А пустыня, кто в здравом уме сам полезет в пустыню, сойдя с караванной тропы, но решение оказалось верным. Через восемь дней пути и з м о ж д е н н ы е путники на не менее и з м о ж д е н н ы х лошадях все же добрались до р ы б а ц к о й деревни, придя из пустыни, откуда их никто не ждал. Тем не менее о событиях в Тунисе здесь уже знали. По морю путь был гораздо короче. Егаданфар, уважаемый местный торговец, а точнее пират, сменивший род деятельности и работавший на Мэттью, сообщил последние новости, когда гости у с т а л о разлеглись на ковре после обильного угощения. Араб неплохо говорил по французски, поэтому общались на нем во избежание посторонних ушей. Тунис сейчас бурлит, как котел. После взятия города турецкий адмирал. Устроил настоящую охоту на сановников а л и б е я а вот население не тронул. Во всяком случае массовую резню устраивать не стал. Сам Алибей попытался удрать, но его догнали. И сейчас его голова на калу является главной достопримечательностью на площади перед дворцом в Тунисе. Сам дворец разграблен. Всех невольников Кемаль Паша велел освободить. И даже вроде бы собирается передать их тринидадцам в Алжире. Вот как? Но зачем? Не знаю. Может и врут, но слухи такие ходят. Ладно. В нашей ситуации это уже не важно. Уважаемый г а д а н ф а р сможете вы доставить нас обоих на Мальту? На Мальту? Вы шутите? Да нас же там схватят сразу же, едва увидят. Вы меня не поняли? Мне не нужно, чтобы вы заходили в Валетту и на с т а м все видели. Нам нужно попасть на Мальту незаметно. Вы с а д и т ь с я в безлюдном месте ночью и после этого вы сразу же уйдете. Такое возможно? Ну, если так. Но мои люди могут не согласиться на такой риск. Подходить к берегу Мальты даже ночью. Этот риск будет щедро оплачен. В конце концов, подойти к вражескому берегу ночью, высадить двух человек и сразу же уйти – это гораздо менее рискованное занятие, чем брать на а бордаж проходящие мимо купеческие суда, откуда могут и из пушек выстрелить. Берётесь за это дело, уважаемый г а д а н ф а р или мне обратиться к кому-нибудь другому? Давайте не будем торопиться. Я поговорю с нужными людьми. По близости вы все равно больше никого не найдете. Последнее время Мальта очень сильно взялась за нас, поэтому желающих появляться в ее окрестностях нет. Но думаю, мы договоримся, если только цена вас устроит. Годанфар в этот же вечер исчез. То ли он действительно пытался с кем-то договориться, то ли просто набивал себе цену, б е г л е ц ы не знали. Но Мэтью это уже не интересовало. Он понял, что хитрый араб хочет хорошо заработать на нем напоследок, а потом избавиться от своего работодателя. Кому в Магрибе нужен гаур, который служил тому, чья голова сейчас красуется на колу в Тунисе? Правильно, никому. И поскольку этот гаур бежит из Магриба, спасая свою шкуру, то в дальнейшем от него ничего не получишь. Поэтому надо сейчас содрать с него как можно больше. Единственное, в чем н е был до конца уверен Мэтью, так это в причинах, удерживающих гостеприимного хозяина от радикального решения вопроса с гостями немедленно. То ли боялся, что не сможет взять их живьем и узнать, где они прячут ценности, то ли хотел сдать их туркам, то ли что-то еще. Но в том, что г а д а н ф а р не собирается доставлять их на Мальту, Мэтью нисколько не сомневался. Что поделаешь, правильно говорят тринидадцы. н и ч е г о личного, только бизнес. Поэтому на следующее утро Мэттью Каррингтон, убедившись, что г а д а н ф а р до сих пор не вернулся, решил поломать ему хитроумные планы. Сам пошел по деревне и довольно быстро договорился с одним из рыбаков о доставке на Мальту. Правда, запросил тот с него прилично, но Мэттью п о т о р г о в а л с я для вида и согласился. В любом случае это было гораздо меньше, чем заломит г а д а н ф а р Договорившись с рыбаком о том, чтобы готовился к выходу в море немедленно и только убедившись, что лодка готова, вернулся в дом Годанфара. Его товарищ по несчастью Феликс Мозер уже не находил себе места. Месье де Ламберт, куда вы пропали? Я уж думал, не случилось ли чего. м а т ь ю улыбнулся и неожиданно перешел на немецкий. Случилось, мой друг. Сейчас говорим только на вашем родном языке. Вряд ли эти д и к а р и его знают. Собирайте все ценности и оружие, больше ничего не берите. Все барахло и лошади е оставляем нашему дорогому хозяину. Нам нужно срочно уходить отсюда. Но почему? Разве мы не договорились? Об этом позже. А сейчас сделайте то, что я говорю. И хорошо, если нам не придется покидать дом нашего гостеприимного хозяина сбоем. Поэтому. Оружие держите наготове. Говорить два раза Мозару не пришлось. Уж в чем, а нюхи на опасность месье де Ламберта, а также в умении этой опасности избежать, он уже был уверен. Сборы много времени не з а н я л и и беглецы покинули дом Гаданфара. К большому удивлению никто не попытался им помешать. Очевидно, араб не ожидал такого хода со стороны г е а у р о в был уверен, что деваться им некуда. Вот он и подстраховался на этот счет, но в том, что его немедленно известят об уходе гостей, можно было не сомневаться. Поэтому Мэтью торопился отойти от берега раньше, чем здесь начнется переполох. А уж в море там игра пойдет по другим правилам. Выйдя на берег, Мэтью осмотрелся. Ветер гнал песок, солнце уже приближалось к горизонту. Вокруг было тихо. Никто не обращал внимания на двух г е у р о в но определенные подозрения у м э т ь ю были. Слишком уж быстро согласился бедный рыбак Касим на такую авантюру и не побоялся недовольства местного б о г а т е я Гаданфара. Не исключено даже, что они в с г о в о р е л а д н о не впервой ставить на место зарвавшихся дикарей, считающих, что они умнее европейца. Говорить о своих подозрениях своему коллеге Матью не стал, чтобы он вел себя естественно. А то не хотелось бы, чтобы нелепая случайность все поломала. Лодка на берегу уже ждала, нагруженная запасами. Ждали только пассажиров. Мэтью коверкая арабский язык, хотя знал его хорошо, сказал, что они готовы отправляться. Тут же отсыпал хозяину лодки Касиму половину оговоренной платы золотыми монетами. Вторая половина после доставки на Мальту. Больше здесь путешественников ничего не держало. Лодка отошла от берега на в е с л а х и вскоре подняли парус. Погода была хоть и не совсем спокойная, но и не шторм. Большая р ы б а ц к а я лодка уверенно вспенивала волны своим форштевнем, а за кормой удалялся берег Магриба. Солнце коснулось горизонта, и вскоре на небе вспыхнули первые звезды. Морское путешествие началось. Беглецам удалось ускользнуть как от разъяренных турецких я н о ч а р так и от остатков армии мятежного б е я Туниса, а впереди лежало Средиземное море со своими опасностями. То, что все идет не так, как должно идти, Мэтью понял вскоре после того, как окончательно стемнело. Хоть он и любил говорить в кругу незнакомых лиц, что в морском деле ничего не понимает, но это было не совсем так. Жизнь заставила бывшего начальника английской разведки постигнуть и эту науку. Конечно, управлять линейным кораблем или фрегатом он бы вряд ли смог, но вот что касалось небольших яхт и искусства навигации, это было ему хорошо знакомо. Поэтому он сразу же определил, когда Касим потихоньку развернул лодку и шел теперь вдоль берега, в то время как Мальта была совсем в другой стороне. Матью прикинул. Арабов шесть человек, все вооружены ножами, под н а в а л е н н ы м и тряпками может быть скрыто и другое оружие. Как хорошо, что он не расставался с револьвером Тринидадской работы. Хоть доставать к нему патроны было чрезвычайно дорого, но на собственной безопасности месье Жан де Ламберт никогда не экономил, особенно находясь в Магрибе среди столь специфического населения. В принципе, Касим уже выбрал свою судьбу. Остались лишь последние штрихи к портрету. Уважаемый Касим, а куда мы сейчас плывем? То есть как куда, уважаемый? Вы же сказали на Мальту, вот мы туда и идем. Надо же. А мне казалось, что если держать курс на Мальту, то полярная звезда должна быть у нас с левого борта. Поняв, что его замысел раскрыт, Касим бросился на Мэтью, выхватив нож. Но опоздал. Удар тяжелой пули тринидадского револьвера опрокинул его на спину. Следующие три пули получили те, кто попытался броситься на помощь своему хозяину. Оставшиеся двое арабов, находившихся на носу, решили не испытывать судьбу и заголосили, упав на дно лодки, уверяя в своей полезности и лояльности. Мозер смотрел на все это, раскрыв рот от удивления. Уж очень быстро все произошло. Матью тем временем, перехватив управление, приказал уцелевшим горе грабителям готовиться к повороту, а после выполнения поворота предупредил на хорошем арабском: «И запомните, отродье и блиса, я хорошо разбираюсь как в искусстве навигации, так и в управлении кораблем, поэтому не пытайтесь меня обмануть, как ваш нечестивый хозяин. Сейчас идем на Мальту, ветер попутный, поэтому доберемся быстро». Будете хорошо себя вести, получите оговоренную ранее оплату. Вам же лучше, каждому больше достается. с т а н е т е хитрить. з н а й т е что мы с моим другом управимся без вас на лодке. Просто с вами это сделать несколько проще. Объяснение оказалось на редкость доходчивым. Поэтому выбросив за борт трупы своих подельников, арабы больше не пытались перечить странному геауру, который из одного пистолета... Уложил сразу четверых. Было над чем подумать, но еще больше призадумался Феликс Мозер. Он в очередной раз понял, что не прогадал, доверившись этому французу. А вот Мэтью был недоволен. Пришлось истратить на этих мерзавцев четыре дефицитных патрона. Был бы он один, то без труда расправился бы с этими разбойниками с помощью холодного оружия. Но проявлять в присутствии Мозера свои колдовские способности? Лучше не надо. Может, он ничего бы и не понял, тем более все произошло внезапно и в ночной тьме. Но так рисковать Матью не хотел. Он строго соблюдал правила, не оставлять свидетелей своего колдовства. Именно поэтому на него до сих пор не устроила охоту святая инквизиция. Но не убирать же Мозера, иначе зачем тогда вообще было с ним возиться? А Мозер ему нужен. Причем очень нужен, поскольку только через Мозера можно быстро выйти на императора Леопольда. Все это пролетело в голове Мэтью за одно мгновение, и тут возглас Мозера отвлек его: «Месье де Ламберт, но как вы догадались? Это было не трудно. Я хорошо разбираюсь в навигации и знаю карту звездного неба. А по положению полярной звезды легко определить, куда мы движемся.» Эти мерзавцы захотели нас убить и ограбить. Вот и получили, что заслужили. Предполагаю, что Касим был в сговоре с нашим гостеприимным хозяином. А эти двое, эти всего лишь пешки, они могли ничего не знать. Но что мы будем делать дальше? Вы сейчас ложитесь спать, потом смените меня. Этим двоим я не доверяю. Не волнуйтесь, в управлении лодки ничего сложного нет. В крайнем случае меня разбудите. Понятно. И когда же мы доберемся до Мальты? Все от погоды зависит. Но если ветер не изменится, то к завтрашнему вечеру уже должны увидеть Мальту. Отправив Моза распать, м э т ь ю снова погрузился в раздумья, поглядывая то на свой компас, то на окружающее море и небо, то на двух арабов, кладащих ю зубами не столько от холода, сколько от страха. то, как Геур за пару мгновений уложил четырех противников, быстро вникнув в ситуацию, было для них неожиданно. Хоть Матьюи не мог читать мысли, но я внащущал страх этих двоих, страх животный, панический, не тот страх, который присущ воину и заставляющий его мобилизовать все силы, а страх бандита, который привык грабить и убивать слабых и безоружных и полностью теряется. когда н а р ы в а е т с я насильного и безжалостного противника, тоже привыкшего убивать. В этом случае они предпочитают спасаться бегством, но с лодки посреди открытого моря бежать некуда. Вот страх и завладел их душами полностью. Они в любой момент ждут выстрела. Мэтью снарядил барабан револьвера четырьмя новыми патронами взамен израсходованных и держал его под рукой. воткнув стволом в сапог. В случае чего извлечь его в сидячем положении можно быстро. Разрешил арабам спать по очереди, а сам снова начал размышлять и прикидывать, что делать дальше. Плохо то, что на Мальте нельзя обращаться к тем людям, с кем он поддерживал связь раньше. Шевалье Жан де Ламберт должен исчезнуть навсегда. Скорее всего, он погиб при взятии Туниса, и его труп не смогли опознать. Такая версия устроит абсолютно всех, и в первую очередь самого шевалье и его непосредственного начальника в Париже Николя д ю в а л я Но если только кто-то опознает его на Мальте и поползут слухи, что месье де Ламбер жив, то это будет очень плохо. Не подчищать же за собой хвосты еще и на Мальте. Этого уже Мозер не поймет, с т ч т я его кровожадным маньяком, который и самого Мозера в случае чего устранит. Если ему вдруг что-то не понравится, значит, надо исключить встречу со своими знакомыми. Проблема еще в том, что в Валетте, единственном порту Мальты, куда заходят торговые корабли со всей Европы, может в этот момент не найти с никого, кто идет в триест, а задерживаться в Валетте надолго нельзя. Поэтому придется идти куда-то в направлении Северной Адриатики, либо в в е н е ц и и либо в к ь о д ж у А там уже искать способ добраться до Триеста. Долго, конечно, зато безопасно. Нужно поскорее убираться туда, где его никто не знает. Вышли же на него как-то французы. Вышли, хотя он не понимает, как. И кто знает, какими сведениями о нем они еще располагают. Скосив взгляд на светящуюся картушку компаса, проверил курс. Хорошо, что он выполнил предварительно расчет вояжа на Мальту еще на берегу, как предчувствовал, что добром эта авантюра с рыбаками не кончится. Зато теперь можно спокойно следовать на Мальту, держа курс по компасу. Все-таки здорово эти чертовы Тринидадцы умеют облегчать жизнь мореплавателям: компас, часы, бинокль, навигационная карта, оружие, что у него сейчас есть, все тринидадского производства. Эх, все же дурак был его величество Карл II, король Англии. Надо было к о с т ь м и л е ч но подружиться с Тринидадцами, а не задирать их. Пусть даже идя на значительные уступки, и тем более не устраивать эту дурацкую провокацию с покушением на королеву Испании Марианну австрийскую и ее сына, с попыткой обвинить в этом Тринидадцев и стравить их с испанцами. Провокация удалась, стравили. Зато последующие события вспоминать тошно. Правда, сам м е т ь ю приложил к этому руку, и причем весьма успешно. Что уж греха таить? Так ведь не он принимал решения, а король. Что ему велели, то он и делал. А когда все пошло не так, как задумано, король его в этом еще и обвинил. Вот и с королем Франции Людовиком XIV тоже не получилось. Но тут уж никакой его вины нет. Кто же знал, что эти ушлые ребята тринидадцы и суда нос сунут? Тем не менее, сунули, загнали весь з д е ш н и й сброд под лавку и устанавливают свои порядки в Алжире. А за Алжиром может последовать и весь Магриб. Кто на очереди из сильных мира с е г о Император священной Римской империи германской нации Леопольд I. Это еще, если удастся его заинтересовать, предложив свои услуги. Перебежчиков никто не любит, а отношения Франции и Австрии уже давно далеки от дружественных. И то, что в данный момент Франция как бы помогает Австрии в войне с б л и с т а т е л ь н о й Портой, никого не удивляет. Все понимают, что таким образом Людовик XIV просто решает свои австрийские проблемы руками турок. Не будет ничего удивительного, если выяснится, что он одновременно и туркам помогает. С короля солнца станется. р ы б а ц к а я лодка, окутанная пеной, скользила по волнам в ночной темноте, и попутный западный ветер гнал ее все дальше и дальше от берегов Магриба. Где-то далеко впереди лежала Мальта, неприступная твердыня христианского мира, которую ни один турецкий султан со своими многочисленными вассалами так и не смог взять. А сейчас в связи с резким усилением Испании в Средиземноморье позиции Мальты еще больше упрочились. Корабли под флагом с мальтийским крестом все чаще и чаще появлялись у берегов Магриба, уничтожая местных пиратов. Пусть этих кораблей было еще немного, но если так пойдет и дальше, то магрибским пиратам придёт конец. При поддержке таких мощных союзников, как Русская Америка и Испания, мальтийцы могут полностью прекратить пиратский промысел в районе Туниса. и т р и п о л и т а н и и уничтожая пиратские базы на побережье. А если где не справятся сами, то старших братьев на помощь позовут, уж те не откажут. А то, что Тринидадцы уже давно наладили сотрудничество с мальтийским орденом, м э т ь ю знал достоверно. Тем более это особое и не скрывалось. Тринидадцы, е д в а п о я в и в ш и с ь в Средиземном о р ь е сразу же взяли курс на укрепление позиции христианства в этом регионе. что в общем-то совпадало с интересами стран христианского мира: Испании, Франции, Генуи и Венеции, да и Австрии тоже. Но вот причины этого м э т ь ю понять не мог. Зачем это надо тринидадцам? Не лучше ли было сыграть на противоречиях Османской империи с Европой и половить рыбку в мутной воде? Что пытались сделать король Франции и император Священной Римской империи Германской нации? Людовик и Леопольд, однако не захотели, предпочли придавить вассала в турецкого султана, устроив показательную порку сначала в Алжире, а потом в Аране, да и вообще по побережью Магриба прошлись как огненной метлой своей чудовищной артиллерией. Такое впечатление, что тринидадцы знают что-то, о чем еще не знает никто, и о чем они не желают говорить. Вот и уничтожают под корень. Весь этот магрибский сброд, который привык жить исключительно за счет разбоя, а вот турок в Беджае и Тунисе, хоть они и мусульмане, почему-то не тронули. Странно. Решив, что для правильного вывода все равно не хватает информации, Мэтью отложил эту загадку на потом и сосредоточился на управлении лодкой. Ближайшая задача – благополучно добраться до Мальты. И как можно скорее ее покинуть, не привлекая внимания. А что будет после, пока загадывать рано. Неизвестно, что в данный момент творится в Европе. Новости в Тунис п р и х о д и л и с с опозданием, и что сейчас творится на самой Мальте, тоже неизвестно. Остаток ночи и весь следующий день прошли без неприятных сюрпризов. Карингтон и Мозер периодически сменяли друг друга на руле, а палубная команда из двух арабов работала с парусом по мере необходимости, не предпринимая попыток бунта. Туниский с пролив в этом месте был довольно оживленным, и им часто встречались корабли, в основном под испанскими, французскими и генуэзскими флагами. Попался даже один тринидадский фрегат, шедший без парусов против ветра. с довольно большой скоростью, что сразу же вызвало живейший интерес всех присутствующих. Но фрегат шел довольно далеко, и даже в бинокль не удалось прочесть его н а з в а н и е На одинокую р ы б а ч ь ю лодку под латинским парусом никто не обращал внимания, и она довольно быстро шла с попутным ветром в восточном направлении. И вот незадолго до захода солнца Впереди показались гористые берега Мальты. Когда путешественники наконец-то добрались до своей цели, уже давно стемнело. Но ориентирование в водах окружающих Мальту никаких сложностей не представляло. Пробивные Тринидады отметились и здесь, быстро возведя маяки как на самой Мальте, так и на близлежащем острове Готсо, гораздо меньших размеров, входящем в мальтийский архипелаг. И теперь. Мальту было видно издалека даже ночью, а различный цвет огней не позволял спутать маяки, установленные в разных местах. Причем сделали т р и н и д а т ц ы это за свой счет, что поначалу воспринималось всеми как глупость. Но вскоре стало понятна причина такой глупой щедрости. Тринидадцы организовали свою постоянную военно-морскую базу на Мальте, согласовав это с мальтийским орденом. и пообещав утопить любого, кто посмеет напасть на Мальту с моря. А присутствие тринидадских военных кораблей и резко увеличившееся количество торговых кораблей всех стран, заходящих в Валетту, заметно сказались на пополнении казны ордена, против чего он нисколько не возражал. И вот теперь Мэтью вёл лодку к выбранному месту для высадки, ориентируясь по огням маяков. Вокруг кое-где виднелись огни местных рыбачьих лодок, среди которых он надеялся затеряться, и это ему удалось. Когда впереди раздался шум прибоя и был уже хорошо виден высокий берег на фоне звездного неба, Мэтью велел убрать парус и дальше идти на в е с л а х Пройдя вдоль берега порядка полумили, он обнаружил участок удобный для высадки. Через несколько минут Днище лодки проскрежетало по прибрежным камням. Здесь не было сильной прибойной волны, поэтому удалось выбраться на сушу, избежав купания. Мозер выбрался на берег первым. м э т ь ю задержался, отсчитав обещанные деньги и положив их на носовую банку лодки. Арабы настороженно следили за его движениями, будучи готовы к худшему. Но Гаур м о л н и е н о с н й их ладнокровно расправившись с их подельниками, вел себя миролюбиво. Забирайте, все как договаривались, и больше не пытайтесь заниматься грабежом. А то в следующий раз можете нарваться на того, кто не такой добрый, как я. Когда вернетесь, лучше не болтайте о том, что доставили нас на Мальту. А сейчас срочно уходите и постарайтесь никому не попадаться на глаза, пока не удалитесь от Мальты. Счастливого пути и дохранит да вас Аллах. С этими словами Мэтью оттолкнул нос лодки от берега. Арабы сразу же стали работать веслами, стремясь удалиться от этого места как можно скорее. Похоже, они до сего момента не верили, что их отпустят живыми. Мэтью посмотрел им вслед и усмехнулся. По крайней мере, они все-таки вырвались из проклятого Магриба. Месье д л а м б е р т а может не стоило их отпускать, увы пришлось. Нам нужно обязательно избавиться от лодки, чтобы на побережье не осталось никаких улик. А в этом месте ветер с моря и прижимает все к берегу. Поэтому пусть лучше наши арабские друзья сами уведут лодку подальше в море. А потом, а потом я уверен, что они передерутся, не поделив з о л о т о Явление для местной публики очень распространенное. Возможно, что победитель выйдет из этой схватки не совсем целый, и тогда он уже вряд ли доберется до своих. Не удивлюсь такому исходу дела, и я не удивлюсь. А сейчас нам предстоит пройти пешком порядка шести миль, там, где нет даже хорошей тропы, и где даже осел не пройдет. Именно поэтому я и предупреждал вас, чтобы брали с собой груза столько, сколько сможете унести в руках. Доберемся до Валетты. Дальше будет проще, а пока мы можем рассчитывать только на свои руки и ноги. Идите за мной и постарайтесь не шуметь. Если вдруг появится какая-то опасность, ни в коем случае не стреляйте, а еще лучше замрите и вообще ничего не делайте. Я сам разберусь. Чем больше вас узнаю, тем больше понимаю, что ничего о вас не знаю, мой друг. Откуда у вас такие таланты? Из нового света. Там вдоволь пришлось и пострелять, и с а б л и помахать, и по джунглям побегать, как затравленный зверь. Я ведь не всегда во дворцах туземных князков ь жил. Мэтью не стал углубляться в свои прошлые приключения. Незачем дорогому другу Герру Мозеру знать лишнее. Пусть спасибо скажет, что его вытащили из ада под названием Магриб. Мальта – это все-таки цивилизованная христианская земля. Хоть здесь и т р и н и д а т ц е в хватает, но в последнее время он с ними нигде не конфликтовал. И дай бог, чтобы они не стали ворошить прошлое. В конце концов, это им самим не нужно. А вот то, что остался один свидетель в Магрибе, который знает, что шевалье Жан Даламбер т сумел удрать из Туниса, это плохо. Но не в интересах г а д а н ф а р а трепать языком, что именно за гости к нему пожаловали, а больше его в лицо в этой дыре никто не знал. Тем более г а д а н ф а р будет уверен, что оба Геура ушли на рыбацкой лодке с Касимом, и в море что-то случилось, поскольку никто не вернулся. Те два араба, что уцелели и доставили их на Мальту, тоже не доберутся до родного дома. Перед самой высадкой на берег он сумел незаметно добавить медленно действующий яд в бочонок с водой. Но Мозеру об этом знать совершенно не обязательно. Очень скоро пришлось сделать привал. Поскольку непривычный к таким большим физическим нагрузкам Мозер выдохся окончательно. Ведь приходилось не просто идти по скалам, освещаемым лишь лунным светом, но еще и тащить на себе серьезную поклажу, весьма непрезентабельную с виду, но даже за малую часть которой обоих путешественников местные жители закопали бы не задумываясь, да еще и сами бы потом п е р е д р а л и с ь возле добычи. Поэтому м э т ь ю избрал лучший вид маскировки для данной ситуации: неброская и недорогая европейская одежда и обычные дорожные мешки, которые носят с собой те, кто привык передвигаться по дорогам пешком. Два таких путника не привлекут внимания, а хороший нож и пара двуствольных пистолетов за поясом заставят совсем уж наглых личностей вести себя более-менее вежливо. Видя, что толку не будет и дальнейший ночной переход по камням. Может закончиться травмами разной степени тяжести. Мэтью решил заночевать здесь до утра. От побережья ушли достаточно далеко, и здесь их никто не обнаружит, если только не столкнется случай н о нос к носу. Ну и что? Два путника идут своей дорогой, никого не трогают. Очевидно, тоже отправились в в а л е т у на заработки. До да ночи с пути сбились, бывает. Спал Мэтью чутко. просыпаясь от малейшего шороха, Мозар же наоборот дрых без пробудным сном, умаившись после таких приключений. Но опасности вокруг не было, никто их до утра не потревожил, и когда небо на востоке посветлело, Мэтьюра с т о л к а л своего компаньона. Доброе утро, мой друг, вставайте, нас ждут великие дела. Ох, и зачем подниматься в такую рань? Вставайте, вставайте! Сейчас завтракаем и идем в валетту. Не забывайте, что вид у нас не очень. А ходить по городу с такими ценностями, изображая бродяг, довольно опасно. Поэтому первым делом сменим личину на более респектабельную, а затем уже займемся всем остальным. Только не вздумайте изображать из себя знатного дворянина. Мы так, городские обыватели среднего пошиба. не слишком состоятельные, чтобы привлекать усиленное внимание, но и не нищеброды, не способные заплатить за проезд в хорошей каюте. Поэтому никаких шпак и дорогих украшений. Вы хорошо владеете ножом и пистолетом? Вполне. Этого достаточно. Подкрепившись, продолжили путь. Сейчас идти стало гораздо легче. Видно было, куда ступаешь. Пройдя по камням еще около мили, наконец вышли на дорогу. Конечно, дорога это можно было назвать весьма условно, но по крайней мере повозки здесь проехать могли, о чем говорили следы колес. Мэттью подбодрил своего спутника, сказав, что карабкаться по скалам больше не придется, самая трудная часть пути позади. Поэтому теперь все, что требуется от него, преодолеть пешком оставшееся расстояние до в а л е т т ы Впрочем, им неожиданно повезло. Из ближайшей деревни в город направлялись крестьяне на трех повозках и согласились их подвезти. Поэтому в Валетту прибыли с максимально возможным комфортом. Раставшись с у рынка со своими случайными попутчиками, Карингтон и Мозер сразу же затерялись в пестрой многоязычной толпе. Жизнь в Валетте бурлила. Перекресток морских путей Средиземноморья. жил своей жизнью, и первые с кем они встретились, свернув на улицу, ведущую в порт, это тринидадский патруль из шести морских пехотинцев. Их пятнистую форму ни с чьей прочей спутать было невозможно. Впрочем, патрульные скользнули по ним равнодушным взглядом и пошли дальше. Но Мозер откровенно струхнул: м а й н г о т откуда эти из ч а д и я Ада взялись? Тихо, тихо, месье Мозер." Никаких майнгот. Мы французы. Зачем так рисковать? Простите, месье Даламбер, т не сдержался. Но что же делать, если здесь т р и н и д а т ц е в полно? Вон глядите, еще появились. А чего вы т р и н и д а т ц е в боитесь? Мы им ничего плохого не сделали. На каком основании нас задерживать? Опасаться надо сицилийцев. На Сицилии сейчас очень неспокойно. Там и раньше пошаливали, но в последнее время... Стало гораздо хуже. Мне бы ваше спокойствие, месье Даламбер. т Не волнуйтесь, ничего страшного нет. Для всех мы сейчас простые городские обыватели. Чтобы не случилось, молчите. Говорить буду я. И пока мы не доберемся до цели, нам лучше взять другие имена. Все же здесь много лишних ушей. К примеру, я буду Франсуа Пастер, а вы Пьер Жерве. Обойдемся без громких дворянских титулов. Мы з а к а д ы ч н ы е друзья и компаньоны, давно друг друга знаем и следуем по коммерческим делам в Триест. Вас устраивает такая легенда? Вполне. Вот и прекрасно, дружище Пьер. Успокаивая Мозера, Мэтью на самом деле имел определенные опасения. Если здесь такое количество т р и н и д а т ц е в то можно случайно нарваться на знакомых. ведь он довольно долгое время провел в Форта Росс и многих знал лично, стараясь наладить дружеские отношения. Конечно, вероятность такой встречи невелика, но она есть. Поэтому надо тем более как можно скорее покинуть Валетту. И Мозеру ничего говорить нельзя, если он узнает, что месье Деламберт на самом деле никакой не Деламберт и даже не француз. Само по себе это не может быть чем-то предосудительным. Работа разведчика есть работа разведчика. У него может быть много имен. Но если начнут распутывать клубок дальше, ф р а н ц у з ы в е д ь как-то размотали. Первым делом зашли в лавку, торгующую готовой одеждой. Хоть хозяин и косился недовольно на посетителей, внушающих сильные сомнения в своей п л а т е ж е с п о с о б н о с т и но шум поднимать не стал. Пообщавшись с т р и н и д а т ц а м и Он уже усвоил, что форма далеко не всегда соответствует содержанию, а золото в ы л о ж е н н о е м т т и на прилавок сразу же с д е л а л о его образцом любезности. Вскоре два бедняка в сильно поношенной одежде, вошедшие в в а л е т т о исчезли, и вместо них появились два вполне респектабельных буржуа, у которых водятся деньги, хоть и не в таком количестве, чтобы замахиваться на статус поставщика королевского двора, но все же. Ну а то, что они таскают в руках какую-то объемистую поклажу, да мало ли какие бывают причуды у людей. Но в планы беглецов длительная задержка в в а л е т т е не входила, поэтому сразу же отправились в порт. По дороге Мэтью замечал, как сильно изменилась Валетта за столь короткое время. Появление тринидадцев буквально вдохнуло жизнь в старый город. На улицах была слышна разноязычная речь. Чем ближе подходили к порту, Тем с т а н о в и л о с ь многолюднее, и тем чаще встречались т р и н и д а т ц ы в военной форме, спутать которую ни с какой другой европейской формой было невозможно. Но на двух хорошо одетых обывателей никто внимания не обращал, и они спокойно шли дальше. Когда путешественники по неволе все же добрались до порта, стало понятно такое количество гостей из Нового Света. У причала стояли четыре т р и н и д а т с к и х корабля. Три грузовых барка и военный фрегат. Еще один фрегат входил в порт, в е д я у себя под бортом на буксире какой-то парусник, с сильно с п о в р е ж д е н н ы м р а н г о у т о м и такелажем. И судя по тому, какой ажиотаж начался вокруг, ожидалось что-то интересное. Мэтью все же рискнул поинтересоваться у проходящего мимо человека: "Месье, простите, а почему такой ажиотаж начался? Как? Разве вы не знаете?" Нет, мы недавно прибыли в Валетту. Тринидадцы сицилийских пиратов поймали. Эти мерзавцы в конец обнаглели в последнее время. Вот Тринидадцы и начали на них охоту. Сейчас еще одного приволокли. Такое здесь часто бывает. А почему такой шум? Так сейчас прямо на причале аукцион у с т р о я т Будут продавать захваченные трофеи. Сам корабль тоже. Тринидадцам это барахло все равно без надобности. Вот они его и р а с п р о д а ю т по дешевке. А что с пиратами делают? Начальство обычно вешают, а остальных куда-то в Африку на каторгу отправляют. А если за кого-то согласятся прислать выкуп? О, месье, Тринидадцы не знают такого слова выкуп. Во всяком случае по отношению к пиратам они говорят, что у пирата может быть только три пути. в петлю, на к а т о р г у или на дно морское, так что никаких выкупов здесь еще не было, хотя пойманные пиратские капитаны и предлагали. Поговорив со словоохотливым прохожим, м э т ь ю узнал много интересного и теперь решил под шумок рассмотреть три недадские корабли. Благо подойти к ним можно было достаточно близко, а заодно прикинуть их размеры. Пройдя вдоль грузовых барков и фрегата. Мэтью их внимательно рассмотрел, одновременно считая шаги, пока шел вдоль корпуса. Это было неслыханно. Длина кораблей составляла более сотни ярдов. Но если барки представляли собой именно грузовые корабли, только очень больших размеров и от своих собратьев из Европы отличались лишь крайне аскетичным видом и без высоко задранной разукрашенной кормы, то вот фрегат представлял собой что-то новое в кораблестроении. Мэтью уже видел рисунки кораблей этого типа, но одно дело рисунок, и совсем другое видеть воочию оригинал, тем более находясь практически рядом. Увиденное подтверждало, что художники не ошиблись. Фрегат, на носу которого горели золотом буквы "Пересвет", алфавит Тринидадцев Мэтью уже знал, имел всего восемь орудий на батарейной палубе с каждого борта, но сами орудия... Имели очень длинные стволы и не торчали из открытых портов, как сейчас принято, а находились в каких-то выступах, благодаря которым могли поворачиваться на довольно большой угол. Но калибр маловат, всего порядка двенадцати фунтов. Из такой артиллерии однотипный фрегат Дмитрий Донской уничтожил весь английский флот возле Дувра? Нет, однозначно. Его бывшее величество король Англии Карл II дурак, каких поискать? нажить себе собственными стараниями такого врага. Правда была еще одна интересная особенность: весь борт фрегата был закрыт железными плитами, кое-где виднелись небольшие вмятины от попаданий ядер, но больше ничего существенного разглядеть не удалось. Борт был довольно высокий, и что находится на палубе, не разглядеть. Арнгут о самый обычный: три мачты с прямыми парусами. Плюс две высокие трубы между ними, из которых на ходу идет дым. Сам принцип движения без парусов Мэтью уже знал, но вот конкретные данные отсутствовали. И было также странно, что грузовые барки, хоть и не имели больших труб между мачтами, тоже каким-то образом умудрялись ходить без парусов. Во всяком случае, удалось выяснить, что в гавань Валетта они входили, предварительно убрав паруса. и легко маневрировали без посторонней помощи, самостоятельно подходя к причалу, и точно также выходили из порта. Как это и м у удается, никто понять не мог. Тринидадцы тщательно берегли свои секреты. А между тем на акватории порта началось кое-что интересное. Фрегат на борту которого удалось прочесть название капитан Казарский медленно вошел в гавань. и остановился неподалеку от пустого причала, удерживая под бортом пиратский корабль, который был чуть ли не в трое меньше его самого. От причала тут же отошли две лодки, буксирующие за собой длинные и толстые тросы. Вскоре оба троса были поданы на пирата: один на нос, а другой на корму. После чего фрегат отдал ш в а р т о в ы и две лебедки, расположенные на берегу, стали подтягивать трофей к причалу. Мэтью удивился такой конструкции. Ничего похожего он еще не видел. ф р е г а д ж е освободившись от своего груза, дал ход и вскоре встал к причалу чуть впереди. Причем никто ему не помогал. Просто подошел к причалу и встал. Было над чем подумать. И только когда с палубы фрегата полетели на берег выброски, Мэтью снова обратил внимание на его добычу. Парусник, в котором он определил шебеку. Уже подтянули к причалу и заканчивали швартовку. Флага на ней не было, а на палубе суетились матросы и морские пехотинцы в три недадской форме. На корме едва просматривалось хорошо замазанное название л ю с и я Очевидно, те, кто вышел на пиратский промысел, все же хотели сохранить свое инкогнито. Тем не менее задерживаться здесь не стоило. Информации и так уже набралось порядочно. Вот и не нужно оставаться там, где есть риск случайно нарваться на тех, кто тебя знает, как Мэтью Карингтона. А в том, что тринидадцам давно известна его истинная сущность и род деятельности, Мэтью не сомневался. Колдунья Матильда Кар т е с жена императора Леонида Первого, правителя Русской Америки, раскусила его при первой же встрече. Может и не смогла заглянуть к нему в душу, но поняла, что он тоже из одаренных. просто уступает ей в своей силе, а то, что это обошлось без последствий и его не трогали в течение всего пребывания в ф о р т е р о с всего лишь политическая целесообразность в глазах тринидадцев. Им было не нужно нагнетать обстановку и портить отношения с Англией раньше времени. Сам Мэтью на их месте поступил бы точно также, но сейчас лучше не играть с судьбой в карты. Все равно она играет лучше. Дав знак своему другу и компаньону следовать за ним, Мэтью поспешил покинуть причал, который стал местом торгов. Подходить к капитану казарскому он не захотел, а направился в тот район порта, где стояли многочисленные купцы. Каких флагов тут только не было: испанские, португальские, французские, венецианские, генуэзские, ирландские и даже голландские. И этих т о р г о в е й занесло в с р е д и з е м н о море. ь Почувствовали вкус денег сволочи. Что не говори, но Голландцев Мэтью недолюбливал. Конечно, Англия во многом сама виновата в последней англо-голландской войне, закончившейся ее сокрушительным разгромом. Но ему то от этого не легче. Раньше он занимал высокий пост при дворе короля Англии, был очень богат и имел огромное влияние. А теперь он кто? б е г л е ц который опасается назвать свое имя и хочет затеряться на просторах Европы, и на которого начнется охота, едва узнают, что он жив. Проходя мимо кораблей, Мэтью интересовался, куда они идут и могут ли взять пассажиров. И тут им неожиданно повезло. Венецианский палакер Эсперо шел именно туда, куда им надо — в Триест. Это снимало многие проблемы, которые могли возникнуть с заходом в Венецию. Поэтому, поторговавшись для вида, два француза оказались на борту Эсперо, который собирался выйти в море на следующее утро. Погрузка подходила к концу, и к вечеру ее могли закончить. Но выходить из порта ночью капитан не хотел, поэтому собирался подождать до рассвета. Оказавшись в выделенной им каюте, Мэтью сразу же проинструктировал своего друга-компаньона: расслабляться, Рано Пьер. Надо, чтобы кто-то из нас все время находился в каюте. Поэтому, как только выйдем в море, сразу же начнешь страдать от морской болезни и будешь лежать целыми днями. Это не вызовет подозрений. Я же буду следить за обстановкой на борту, чтобы вовремя принять меры. Ты что-то подозреваешь? Я всегда подозреваю возможные неприятности при долгом нахождении в ограниченном пространстве. совместно с такими личностями, как команда Эсперо. Никакого доверия к этому венецианскому сброду у меня нет. Но почему же мы тогда сели на этот корабль? Потому что на всех остальных то же самое, если не хуже. У испанцев и французов порядка гораздо больше. Но из тех, кто здесь сейчас находится, никто в нужном нам направлении не идет. Только венецианцы. А в трест идет только Эсперо. Поэтому нам выбирать с н е й из чего. х И как долго мне страдать, пока не приедем в Трест. и Я буду тебя подменять, чтобы ты мог выйти на палубу и подышать свежим воздухом. Но имей при этом такой страдальческий вид, который мог бы разжалобить даже сборщика налогов. И держи наготове оружие. Понятно. Хорошо. Буду страдать. Но сейчас т о страдать не обязательно. Сейчас не обязательно. В порту не станут что-либо затевать против нас, поскольку это очень опасно. При малейшем шуме с ю д а тут же нагрянет полиция и перевернет весь корабль вверх дном. А вот в море надо будет держать ухо востро. Говоря так, Мэтью нисколько не п р и у к р а ш и в а л ситуацию. Команда Эсперо ему решительно не нравилась. Едва они поднялись на палубу. их сразу же оценили с точки зрения перспективности грабежа, причем о ц е н и л а не только команда, но и капитан. Уж в таких делах обмануть Мэтью было невозможно. Два хорошо одетых француза с тяжелыми дорожными с у н д у ч к а м и которые явно не одним лишь барахлом забиты, причем невысокого происхождения, что ясно по их манерам, и вряд ли за ними стоит кто-то серьезный. Скорее всего, обычные дельцы. Решившие половить рыбу в мутной воде, пока идет война, но просто идеальный объект для грабежа. Если бы их было человек десять, то еще можно было надеяться, что капитан не решится брать грех на душу. Но двое, однако деваться некуда. Из других кораблей, находившихся в настоящее время в в а л е т т е только Эсперо шел в Триест, остальные... Направлялись в порты западного побережья Адриатики, причем никто не собирался в Венецию, ближайший к Триесту порт. А из в а л е т т ы нужно исчезать как можно скорее. Свое знание итальянского языка Мэтью благоразумно скрыл, надеясь почерпнуть что-нибудь из разговоров команды, когда будет рядом. Сначала с капитаном он общался на испанском, и лишь потом перешел на французский, когда выяснилось, что сеньор Марко Бонмарито. Капитан Эсперо неплохо владеет языком прекрасной Франции. Впрочем, если ситуация станет напряженной и придется принимать радикальные меры, то на этот счет у Мэтью имелись свои соображения. Но посвящать в них своего друга он по понятным причинам не хотел. Остаток дня прошел спокойно. Никто пассажирами на борту Эсперо не интересовался. Хоть у них и были настоящие бумаги, что они подданные короля Франции, но с в е т и т ь ими лишний раз Мэтью не хотел. Однако обошлось. К вечеру погрузка закончилась, и портовый чиновник быстро уладил все формальности с отходом, пожелав счастливого пути, не обратив внимания на пассажиров. Такое здесь было в порядке вещей. За ужином познакомились поближе с капитаном Эсперо и его помощником сеньором Луиджи Карбона. который тоже знал французский. Оба выражали всяческую любезность и старались спаить дорогих гостей, поднимая тосты за успех предстоящего плавания. Но пассажиры не поддались на эту примитивную уловку, отказываясь под благовидными предлогами. А когда после ужина вернулись в каюту, то Мэтью понял, что здесь кто-то побывал. Открыть их дорожные сундучки, купленные в одной из лавок специально для морского путешествия. Неизвестный посетитель не смог, хотя и пытался, но замки не поддались, а оставлять явные следы взлома было нельзя. Это лишний раз убедило Мэтью, что доставка двух французов в Триест в планы сеньора б о н м а р и т о не входит. Мозеру ничего говорить не стал, а то еще начнет паниковать и возбудит ь ненужные подозрения раньше времени. Мэтью ж е снова оказался в своей родной стихии. У тренидатцев он как-то услышал необычное выражение «адреналиновый наркоман». Сначала не понял, о чем речь, а когда ему объяснили, призадумался. В какой-то степени это относилось и к нему. Назвать Мэтью адреналиновым наркоманом в чистом виде было все же неверно. Он не испытывал постоянной тяги к опасным приключениям, стараясь по возможности их избегать. Но если это не удавалось... И столкновение было неизбежным, то он неведомым образом переключался в боевой режим, когда опасная игра на грани становилась азартной и желанной. А все действия противника представляли интерес в плане противодействия ему. Причем Мэттью никогда не упускал возможности поиграть с врагом, создать у него иллюзию своего превосходства и скорой победы, а потом лишить этих иллюзий. Правда, это не касалось незнакомцев, например врагов в бою или уличных грабителей, которые наткнулись на него совершенно случайно и понятия не имели, кто он такой. С этими он не церемонился, разбираясь быстро и жестко. Но вот с теми, кто пытался его обмануть и воспользоваться его доверчивостью, Мэттью не отказывал себе в удовольствии поиграть, как кот с мышью. Они в полной мере успевали испить чашу разочарования до дна. Из о с т а в ш е е с я в р е м я и х грешной жизни могли понять, какую глупость они совершили, покусившись на жизнь Мэтью Карингтона, английского дворянина. Ночь прошла тихо, никто пассажиров не побеспокоил, а утром Эсперо покинул гостеприимную гавань Валетты. Сразу же стало ощутимо покачивать, поэтому м о з е р начал играть отведенную ему роль, страдая от морской болезни. И на завтрак Мэтью пошел один. Больше пассажиров на борту не было, и он завтракал в компании с помощником капитана сеньором Луиджи Карбона. Капитан успел перекусить раньше и уже был на палубе. Помощник очень удивился, увидев Мэтью в одиночестве. Доброе утро, месье Пастер. А где же ваш друг? Доброе утро, месье Карбона. Укачало. Пьеру очень плохо переносит море. Если погода не улучшится, то до самого Триеста будет в лёшку лежать, проверено. Напрасно. Нужно наоборот быть на палубе и пытаться хоть что-то делать. Говорил я ему, бесполезно. За завтраком словоохотливый Луиджи рассказал много интересного, изподволь пытаясь вытянуть из м э т ь ю побольше информации об их поездке и конечной цели. Но м э т ь ю всё отшучивался и сводил разговор к фривольным темам. обсуждая иногда весьма пикантные вещи без потери красоты момента, что вызывало хохот у Луиджи. Растались с вполне довольные беседой, хотя Мэттью чувствовал досаду своего визави, который не смог выяснить все, что хотел. На этот счет ему пришло в голову еще одно необычное выражение тринидадцев: "Страна непуганных идиотов". Когда ему рас толковали смысл фразы, он долго смеялся. но в данной ситуации это выражение подходило как нельзя лучше. Вести себя так нагло, не скрывая своего интереса, для этого действительно надо быть не пуганным идиотом и считать, что собеседник ничего не поймет, или их обоих уже считают покойниками. н ну о н у Выйдя на палубу, м э т ь ю с интересом огляделся. Мальта была уже далеко за кормой. И Эсперо шел с небольшим креном на правый борт. Сзади постепенно догонял тринидадский фрегат, следуя тем же курсом. Фрегат шел без парусов, оставляя за собой слабый шлейф дыма. Поскрипывали снасти над головой, и вода с шипением проносилась вдоль бортов. Ветер был довольно свежий, но до настоящего шторма еще далеко. Море было покрыто белыми барашками пены на гребнях волн. которые накатывались на Эсперо с левого борта скормы. Палакер довольно резво шел в бакштак левого галса, выдавая не менее девяти-десяти узлов. Конечно, не бог весть сколько, и от быстроходной пиратской шибеки все равно не убежишь, но на этот случай имелись двенадцать шестифунтовых пушек на палубе, которые Мэтью начал с интересом рассматривать, что не укрылось от внимания капитана. стоявшего на юте и осматривающего горизонт. Интересуйтесь нашей артиллерией, месье Пастер. Доброе утро. Доброе утро, месье капитан. Да, очень интересно. Никак не могу понять, как же стреляют из пушек на море и умудряются попадать. Ведь качает. О, тут есть свои секреты, месье Пастер. И капитан Бонмарито начал травить морские байки, достойные сказок ш а х е р и з а д ы Мэтью только удивлялся и ахал, делая вид, что все принимает за чистую монету. Ему это было не трудно. Искусством лицедейства бывший глава разведки бывшего короля Англии владел в совершенстве. Но разговаривая с капитаном, он не ослаблял внимания за окружающим, прислушиваясь к разговорам матросов на палубе. Матросы считали, что он не знает итальянского языка, поэтому не стеснялись в выражениях. обсуждая его персону в ироничном свете, но Мэтью не подавал виду, что все понимает и сохраняя заинтересованное выражение лица, слушал капитанские байки, пока до его слуха не донеслась фраза, брошенная одним из матросов: "Вот как приедем в Репосто, там и будешь девок щупать. Ничего не долго осталось, а сейчас, если не втерпёшь Русалку на носу пощупать можешь, у н е е тоже сиськи, что надо". Раздался хохот. Очевидно, говоривший подразумевал носовую фигуру на форштевне, но мэтью насторожился. р е п о с т а При чем тут р е п о с т а Ведь р е п о с т а находится на Сицилии. До Триеста оттуда еще идти и идти. И что значат слова? Немного осталось. Капитан ничего не г о в о р и л о заходе в р е п о с т а Маленький захолустный городишко. Наоборот, уверял, что они пойдут прямиком в Триест. Что же это значит? Но сколько не вслушивался Мэтью в дальнейшие разговоры, ничего нового не узнал. Правда и непосредственной опасности пока что не ощущал. Неужели он ошибся в своих подозрениях? Нет, вряд ли. Скорее всего капитан в раздумьях. Брать ли грех на душу или не брать? До Триеста, если погода не ухудшится, суток трое четверо идти. Время еще есть. Вдоволь наслушавшись сказок сеньора Бонмарита и прогулявшись по палубе, Мэтью вернулся в каюту, рассказав о том, что узнал. К его удивлению, Мозер воспринял новость спокойно. Скорее всего, наш уважаемый капитан промышляет доставкой контрабанды сицилийцам, поэтому и выбрано ужасное з а х о л у с т ь е вроде Репосто. Там и порта нормального нет. Такое здесь сплошь рядом бывает. Никому постороннему, естественно, он говорить об этом не будет. Вот и нам не сказал. Хорошо, если так. Но спать этой ночью нам придется по очереди. Не доверяю я этому типу. День прошел тихо. Никто пассажирам не докучал, а Мэтью частенько выходя на палубу, не задавал глупых вопросов. Вроде того, а почему это берег Сицилии так близко? И почему это Эспера забирает все больше и больше к северу, когда для того, чтобы идти к мысу с а н т а м а р и я д е л е у к а крайней точке Апеннинского сапога на его пятке перед входом в Адриатику, нужно держать курс гораздо восточнее? Ладно, может и в самом деле сеньор Бонмарита контрабандой промышляет. Незачем совать нос в эти дела. За ужином Мэтью снова постарались спаить, и снова не получилось. Сославшись на то, что устал, он не стал долго засиживаться за столом и ушел в каюту. Никаких сомнений у него уже не было. Эсперо шел в направлении Мессинского пролива, удаляясь все дальше и дальше от маршрута, каким он должен был следовать, если бы шел из в а л е т т ы в Триест. Но м э т т ю помалкивал об этом, делая вид, что ничего не понимает. В конце концов, восемнадцать человек команды Эсперо для него не противники. Он справится с ними без особого труда, но потом вылезут две огромные проблемы. п е р в а я как довести корабль до Триеста. Вдвоем с Мозером они не справятся, это не рыбацкая лодочка. И вторая проблема, что после этого делать с м о з о р о м Ведь скрыть такое от него не удастся, а он умный, сразу поймет, что дело нечисто. Может и не заподозрит его в колдовстве. Но подводить такого непонятного и опасного человека к императору может и передумать. п р о с н у л с я Мэтью среди ночи от какого-то стука. Качка прекратилась. На соседней койке сидел м о з а р т держа в руках пистолет. Лунный свет, проникающий через небольшое окошко в борту, частично освещал каюту. Что случилось? Недавно стали на якорь, берег рядом, и на палубе вскоре какая-то возня началась. Похоже, сеньор капитан обстряпывает свои контрабандные делишки. Ладно, не будем ему мешать. Только схожу и посмотрю, что там творится. Франсуа, ты что? Хочешь, чтобы тебя сочли ненужным свидетелем? Не волнуйся, я осторожно. Не думаю, что эти пьянчуги более внимательны, чем с т р а ж а а л и б е я А ты оставайся здесь и п р и к и н ь с я спящим, если вдруг кто заглянет. И очень тебя прошу, не предпринимай ничего. Если только нет непосредственной угрозы твоей жизни. Осторожно приоткрыв дверь, Мэтью выскользнул из каюты. Он знал, что рядом никого нет. Пройдя до выхода из кормовой надстройки на палубу, выглянул наружу. На палубе кипела работа: выгружали какие-то ящики из трюма и спускали их за борт встоявшую рядом лодку. Из доносившихся до него реплик, которыми обменивались матросы, ничего нельзя было понять. Неподалеку виднелся высокий берег, ское-где горевшими огоньками. Но тут он заметил капитана, стоявшего в сторонке возле фальшборта и разговаривающего в полголоса с незнакомцем, закутанным в плащ и с надвинутой на глаза шляпой. Причем собеседник явно был чем-то недоволен. Осторожно подойдя поближе и следя, чтобы на него случайно кто-нибудь не налетел, Мэтью вскоре понял, что не зря решился на н о ч н у ю прогулку под отводом глаз. Это возмутительно, сеньор б а н м а р и т о Ваша жадность переходит все границы. Зачем вы взяли двух посторонних в Валетто? Вам все мало денег? Да в чем проблема-то? Ну взял и взял. Чем они вам помешают? Тем более это сухопутные крысы. И они все равно ничего не поймут. Сейчас, кстати, дрыхнут оба. Да мне плевать, поймут они или нет. Они будут видеть нас всю дорогу и запомнят. А у меня нет никакого желания случайно столкнуться с ними в Австрии. Так что же теперь делать? Что хотите? Вы сами создали эту проблему, вот сами ее теперь и решайте. Но чтобы по приходе в Триест этих двоих здесь не было. Хорошо. Сейчас не когда, а как выйдем в море? Нет, никак выйдем в море, а не раньше, чем мы высадимся на берег. До этого никаких эксцессов на борту. Мне не нужны случайные проблемы из-за вашей жадности. Да какая разница-то, сеньор Бан Марито. Я непонятно сказал. Хорошо, хорошо, как скажете. А где сейчас место высадки? Неподалеку от Триеста. Я покажу на карте. г л у б и н ы там п о д х о д я щ и е не волнуйтесь. Ох, как интересно! И куда же это они в р я п а л и с ь Тут явно не одна лишь банальная контрабанда. Тут секреты гораздо серьезнее. Мэтью с интересом слушал, стоя неподалеку, и по-прежнему находясь под отводом глаз, но больше ничего существенного не узнал. Выгрузка тем временем подходила к концу. Капитана отвлекли. Поэтому он оставил своего собеседника и пошел улаживать какой-то вопрос. м а т ь ю решил, что хватит так рисковать, и тихонько убрался с п а л у б ы тем же путем. За все время его так никто и не заметил. По крайней мере, убивать их прямо сейчас не собираются, и то хорошо. А если кому-то надо высадиться тайно возле Триеста, то его это вполне устраивает. В конце концов, не обязательно же им идти в сам Триест. Не обязательно, можно высадиться на берег и неподалеку от него. Так будет даже лучше. Вернувшись в каюту, Мэттью рассказал все, что узнал. Держать в неведении своего компаньона и дальше было опасно. м о з е р воспринял информацию без паники, но мыслил в стандартном ключе. Нам надо бежать немедленно, пока эти мерзавцы заняты и пока берег рядом. Мы не справимся с такой толпой. Не нужно, мой друг. Поверь, справимся. Так же, как ты справился с охраной а л и б е я кто ты на самом деле, ф р а н с у а Подозреваю, что Жан де Ламберт не единственное твое имя. Разве это так важно, какое имя мне дали родители? Ты разве до сих пор не убедился, что дружить со мной гораздо лучше, чем враждовать, и что у нас у обоих общие интересы? Убедился. Ну и что тебя смущает, ф р а н с у а Ты... Колдун, иначе как ты справился со всем отрядом стражи а л и б е я мой дорогой дружище Пьер? Никогда не бросайся такими обвинениями. Если тебя услышит тот, кто имеет привычку доносить, то заодно возьмут за шиворот и тебя, чтобы выяснить, что ты знаешь. Надеюсь, ты это понимаешь? Понимаю, но все же колдовство придумали глупые люди, которые не могут что-то объяснить. Думаю, ты не считаешь колдовством фокусы в б а л а г а н и и комедиантов. Так кто ведь фокусы? Зато выглядят как настоящее колдовство. В каждой профессии есть свои секреты. Есть они у фокусников, есть и у таких как я. Я ведь тебе уже говорил, что раньше мне пришлось поработать на природе. И чтобы выжить там, где я был, тоже надо знать секреты определенных фокусов. Запомни, я профессионал. Поэтому не охранникам а л и б е с о м н о й тягаться, которые годятся лишь на то, чтобы прикрыть щитом своего хозяина, да кому-нибудь пинка дать, кто вовремя с дороги не убрался. Про этот сброд на Эсперо даже говорить не хочу. Дать табуреткой по голове в ходе пьяной драки в таверне или сунуть нож в бок прохожему на ночной улице — это все, на что они способны. Разве я не прав? Прав. Так что делать будем? Вот это уже деловой разговор. Ты по-прежнему страдаешь от морской болезни и сидишь в каюте. Я постараюсь за время плавания узнать как можно больше и как следует изучить все помещения на корабле. Иногда буду выводить тебя на палубу, подышать свежим воздухом. с т о р о ж и т ь наши вещи и дальше нет смысла. Раз нас все равно приговорили, то красть заранее ничего не будут. Не знаю, почему эти мерзавцы не хотят избавиться от нас до тех пор, пока не высадятся на берег, но нам это на руку. По ходу дела могут выясниться еще какие-то нюансы. Поэтому для тебя сейчас главное делать все, что я скажу. Пусть даже это тебе покажется нелепым или бессмысленным. Если, конечно, хочешь добраться до Вены живым и здоровым. Договорились? Договорились. Вот и хорошо. А сейчас спать. Раз мы с тобой оба сухопутные крысы, ничего не понимающие в морских контрабандных делах, то нам ночью положено спать, что мы и делаем. А утром видно будет. Утро встретило Мэтью сырым холодным ветром и затянутым тучами небом. Снова ощутимо покачивало. Эспера шел с к р е н о м на правый борт, а на палубу то и дело залетали брызги. Слева виднелся берег Апеннинского сапога, а за кормой удалялась Сицилия. Очевидно, контрабандную н е г о ц и ю закончили не так давно, поскольку далеко отойти от Сицилии еще не успели. Но не это привлекло внимание Мэттью, а две незнакомые личности, закутанные в плащи, увлеченно что-то обсуждавшие друг с другом, замолчав при его появлении. Они с интересом разглядывали того, кого уже считали покойником. м а т и о улыбнулся и поздоровался по-французски, представившись как Франсуа Пастер, французский коммерсант. Заодно выразил удивление, почему раньше их на борту не видел. Новые спутники представились братьями Риччи Паоло и Доминико. По-французски они говорили неплохо, но чувствовалось, что этот язык для них не родной. Как оказалось, они прибыли на борт Эсперо этой ночью. Корабль брал дополнительный груз на т р е с т и им таким образом удачно подвернулась а к а з и я добраться до места назначения. Они оба направляются в Австрию, чтобы предложить императору Леопольду свои шпаги. В австрийской армии сейчас служит довольно много сицилийцев, и они говорят, что если у человека голова на плечах не только для того, чтобы шляпу носить, то такие делают неплохую карьеру, получая хорошее жалование. Заодно постарались осторожно выяснить у Мэтью, кто он такой. Когда выяснилось, что месье Пастер и его друг купцы, далекие от военных дел, то предложили ему присоединиться, чтобы вместе громить проклятых турок под знаменами императора Леопольда. А когда месье замахал руками и сказал, что он и армия понятия несовместимые, засмеялись и предложили выпить за знакомство. Переместившись с продуваемой холодным ветром палубы в какое-нибудь более уютное место, против чего Мэтью ни сколько не возражал. В кают компании Мэтью получше рассмотрел незнакомцев, когда они сняли плащи и шляпы. Обоим лет по тридцать или около того. Не врут, что братья, даже внешнее сходство есть. Но вот во всем остальном рассказывают заранее подготовленную сказку. Ложь Мэтью определял безошибочно. По повадкам и манере двигаться он сразу определил в братьях Ричи двух опасных хищников, которые одинаково хорошо владеют как клинком, так и пистолетом. Несомненно, они уверены в своем превосходстве и не считают каких-то двух французских купчишек серьезной помехой. Что же, так даже лучше. Можно не беспокоиться почти до самого триеста. Только надо решить заранее, дать ему й т и или зачистить, как говорят заклятые друзья три н е д а д ц ы вместе со стальной командой Эсперо. Ему ведь тоже не хочется случайно столкнуться в Австрии с этими типами. Но с другой стороны, они могут знать что-то интересное. Не просто так же они тайно поднялись на борт Эсперо и так же тайно собираются его покинуть, минуя портовые власти Триеста. А это можно выяснить только на берегу, поскольку до самого последнего момента нельзя выходить из образа французского коммерсанта. Неясно также, кто стоит за всем этим: либо это криминальные дела частных лиц, либо здесь замешана австрийская разведка, чего бы очень не хотелось. Нет, здесь все же лучше с Мозером посоветоваться. Он лучше знает все местные расклады. А то, как бы не получилось, что ликвидировав эту парочку авантюристов, он поломает какую-то игру начальству Мозера. По бокальчику Бургунского месье Пастер, с удовольствием месье Риччи. После долгого разговора фактически ни о чем м э т ь ю сослался на усталость и ушел в каюту, оставив братьев Риччи допивать Бургунское. Мозер его с нетерпением ждал. И выслушав последние новости, лишь удивленно покачал головой. Раньше такого не было. Тайно кого-то могли взять, или наоборот высадить на берег в безлюдном месте ночью. Но чтобы при этом еще и прятаться от портовых властей в Триесте, такое на моей памяти впервые. Либо это бандиты, ворочающие очень большими деньгами, либо здесь замешаны такие секреты моей конторы. в которые даже людей уровня начальника портовой стражи не посвящают. Так что лучше этих братцев не трогать, пусть уходят. Сегодня мне полегчает, я выйду на обед и как следует их рассмотрю, а потом нарисую, чтобы портреты остались. По приходе в Австрию они все равно где-то засветятся, иначе им просто нет смысла туда ехать. Вот тогда и выясним, откуда ветер дует. Мэтью согласился с такой постановкой вопроса. Незачем торопиться. Тем более именно братья Риччи поумерели на время кровожадные планы сеньора Бонмарито, и пока французским н е г о ц и а н т а м ничего не грозит. К обеду погода улучшилась. Ветер ослаб, и на небе выглянуло солнце. Качка заметно уменьшилась, поэтому Мозер вышел на палубу с удовольствием, вдыхая свежий воздух. где и познакомился с новыми пассажирами, завязав с ними оживленную беседу. Чуть позже к ним присоединился Мэтью, правда серьезных тем в разговоре не касались. Так прошли три дня плавания. К вечеру третьего дня капитан предупредил, что завтра к утру должны прийти в Триест, их путешествие заканчивается, а посему неплохо бы это дело отметить. Никто не возражал, и за ужином м э т ь ю и братья Ричи ч воздали хвалу Бахусу. Моцарт отказался, сославшись на то, что его опять укачало, и ушел спать. Когда веселье закончилось и м э т ь ю вернулся в каюту, компаньон уже ждал его в состоянии боевой готовности. Ну что, ф р а н с у а Скоро нас будут убивать? Скоро. По моим расчетам нам идти еще порядка трех часов. но пока эти мерзавцы не сядут в шлюпку нас никто не тронет это их категорическое условие поэтому сейчас отдыхаем а когда корабль станет на якорь я начну действовать а я а ты пройдешь на корму и спрячешься в тени фальшборта там никто даже не подумает тебя искать все будут возле шлюпки я бы хотел начать действовать после того как шлюпка вернется но боюсь что наш дорогой капитан Не станет ждать и захочет побыстрее решить вопрос с нами. Поэтому дальше придется импровизировать. Если кто-то все же успеет выстрелить, и в шлюпке это услышат. Страшный вы человек, месье де Ламберт. Франсуа Пастер, мой друг. Давайте придерживаться нашей легенды, пока мы не покинем Эсперо. А потом мне все равно придется взять другое имя, ибо Жан де Ламберт слишком хорошо известен в Париже. И он погиб при взятии Туниса, растерзанный толпой озверевших я н о ч а р Когда на палубе началось движение и вскоре якорь полетел в воду, французские коммерсанты были уже готовы. Мэтью велел своему напарнику надеть темную одежду, не стесняющую движений, и в случае чего действовать только холодным оружием, ни в коем случае не стрелять. Убедившись, что поблизости никого нет, Мэтью прикрыл их обоих отводом глаз и тихо покинул каюту, велев Мозеру следовать за ним, находясь как можно ближе и стараясь не шуметь. Так они выскользнули на палубу никем не замеченные. Эсперо стоял на якоре, и неподалеку были видны редкие огоньки на берегу. Команда была занята спуском шлюпки. Мэтью провел Мозера на корму, велев спрятаться. А сам тихонько прошел на шкафу, т где столпилась вся команда. Капитан отдавал распоряжения, и вскоре шлюпка была уже на воде. Братья Ричи попрощались с капитаном и, прихватив объемистый багаж, покинули палубу. Вместе с ними в шлюпку сели пять матросов, и через несколько мгновений она отошла от борта, быстро скрывшись в ночной темноте. м а т ь ю улыбнулся. Рядом с ним находились тринадцать человек. Пять ушли на шлюпке. Итого восемнадцать. Вся команда в сборе. Никого не придется искать по разным з а к о у л к а м Одно дело сделано. Теперь закончим то, что осталось. Луиджи, тебе еще не надоел и эти чванливые французские морды? Давно надоел, и сеньор капитан. Вот и разберись с ними. Только работайте аккуратно. Не испортите интерьер в каюте. Раздался сдержанный смех. Помощник капитана велел четверым матросам следовать за ним. И Мэтью понял, что дальше ждать не стоит. Никто из находящихся на палубе толком ничего не понял. Как будто какая-то непонятная сила сковала тело, и любое движение давалось с трудом. А рядом люди падали, обливаясь кровью. Мэтью не церемонился. парализовав своих противников, он пустил в ход свое любимое и безотказное оружие — кинжал. Вскоре все было кончено. Двенадцать трупов лежали на залитой кровью палубе, и лишь капитан б о н м а р и т а с и л и л с я открыть рот и добраться до пистолета, но это ему не удалось. Мэтью разоружил врага и повалил на палубу, связав ему руки поясом одного из матросов. После чего Привел капитана в нормальное состояние, сняв свои чары и окликнул Мозера: "Пьер, можешь к нам присоединиться? Здесь уже все спокойно. Сеньор капитан не против побеседовать с нами." Подошел Мозер, держа на всякий случай в руках пистолет и кинжал. Бонмарита смотрел на своих противников с ужасом. Происходящее не укладывалось в его сознании. Но Мэтью не стал терять время. А слегка пнул его ногой и задал вопрос на итальянском: "Вы в состоянии говорить, сеньор капитан? Кто вы? Вы дьявол? О, вы слишком высокого мнения обо мне. Я всего лишь человек, но я в отличие от вас дилетантов профессионал. Поэтому, сеньор Бонмарито, пока не вернется шлюпка с берега, мы можем успеть договориться. Вы р а с с к а з ы в а е т е мне обо всем, что здесь творится." Рассказывайте подробно, кто эти люди, кого вы взяли в р е п о с т у а потом вы честно делитесь с нами содержимым корабельной кассы, и мы расстаемся друзьями. Все же вы доставили нас почти до места и не стали пытаться убить по дороге. Спасибо вам за это, а то справиться с Эсперо вдвоем мы бы не смогли. Пришлось бы выбрасывать корабль на ближайший берег, а потом думать, как добраться до Триеста. Если же вы не захотите быть со мной откровенным, то мы поговорим на другом языке в трюме, чтобы ваши вопли не были далеко слышны. Поверьте, это я тоже умею. Итак, ваше решение. Вы хоть знаете, куда влезли и что с вами будет, когда про вас узнают? Так я и хочу это узнать, а вы меня все запугать пытаетесь. Говорите, я внимательно слушаю. Информация посыпалась из Бонмарита, как из рога и з о б и л и я Но Мэтью сразу же понял, что капитан врет. То ли он был самый обычный бандит, действующий на свой страх и риск, и теперь пытался запугать своих противников, выдумывая несуществующих высоких покровителей, то ли действительно здесь были замешаны интересы сильных мира сего, но сеньор Бон Марито боялся об этом рассказывать. Если бы было время, то можно было бы не торопясь побеседовать с этим гореразбойником, вытянув из него все. Но времени, увы, не было. Скоро должна вернуться шлюпка, и от сеньора капитана требовалась последняя услуга: не вызвать никаких подозрений у вернувшихся матросов. Об этом его и попросил м э т т ь ю сказав, что вполне удовлетворен ответами сеньора капитана и жалеет, что так неудачно все получилось. Прошло больше часа. За это время французские негацианты избавились от трупов, выбросив их за борт. А потом Мозер прошелся частым гребнем в капитанской каюте, пока Мэтью сторожил на палубе связанного капитана. Но вот на воде показалась темная точка и донесся плеск весел. Мэтью поднял пленника на ноги и прижал его к фальшборту, держа к е н ж а л так, чтобы это не было видно из приближающейся шлюпки. После чего вежливо улыбнулся: "Прошу, сеньор б о н м а р и т о не огорчайте меня." Но сеньор Бунмарито неожиданно в з б р ы к н у л Он понял, что живым его не отпустят и попытался прыгнуть за борт. Мэтью ничего не оставалось делать, как только снова парализовать его волю, лишив возможности закричать и ударить кинжалом в область почек, после чего осторожно опустил тело на палубу, не дав ему упасть с шумом. Хорошо, что шлюпка была еще довольно далеко, и в темноте с нее ничего не заметили. А вот теперь был очень ответственный момент. Если матросы в шлюпке заподозрят не ладное и не станут подходить к борту, то завладеть шлюпкой не получится. Правда, на Эсперо есть еще маленький ялик, который можно спустить вдвоем на воду и на нем добраться до берега. Но это значит, что уйдут пять свидетелей. А оставлять свидетелей м э т ь ю не любил. Это не паршивая Африка, где появляться в ближайшее время он не собирается. Здесь в Австрии надо постараться не наследить, а специально искать этих сбежавших свидетелей у м э т ь ю не было ни времени, ни желания. Став возле фальшборта, он отвел глаза с и д я щ и м в шлюпке и ждал. Рядом за фальшбортом притаился м о з е р держа на готове небольшой якорь кошку с привязанной тонкой выброской. Кошку м э т ь ю нашел заранее, пока обследовал Эсперо во время ежедневных прогулок. Если возвращающиеся с берега матросы заподозрят не ладное и не подадут ф а л е н ь на палубу, то подтащить шлюпку к борту и завладеть ей никак не получится, даже если и успеть перестрелять всех пятерых. Ветром и течением шлюпку сразу же унесет за корму. Вот для этого и нужна кошка. Если бросок будет удачный, то можно с ее помощью зацепить шлюпку и подтащить к борту. Ну а в том, что сопротивляться в ней будет уже некому, Мэтью не сомневался. В какой-то степени им повезло. Шлюпка подошла вплотную к борту, после чего находящиеся в ней стали звать кого-нибудь, чтобы приняли ф а л и н е Поняв, что ждать дальше нет смысла, Мэтью дал знак Мозеру приготовиться, после чего разрядил пистолеты всидящих в шлюпке людей. п а т р о н ы к своему револьверу он решил поберечь, поэтому воспользовался двустольными в дульнозарядными пистолетами Мозера. Трех пистолетов хватило, в одном еще и заряд остался. Прибегать к помощи своих чар, когда Мозер рядом, Мэтью все же не рискнул. Компаньоны так уже поглядывают на него с опаской, подозревая в связях с нечистой силой. Незачем ему давать лишнюю пищу для размышлений. Пока Мэтью занимался устранением противника, Мозер бросил кошку в шлюпку и прочно ее зацепил. Теперь. Можно было не торопиться. Шлюпка стоит под бортом, добраться до берега никто не помешает. Можно спокойно собрать все ценное и покинуть Эсперо под покровом ночи, оставив его стоять на якоре без команды. Конечно, утром его увидят и заинтересуются, обнаружат следы крови на палубе, но на борту не найдут ни одного человека. Скорее всего, придут к выводу, что команда что-то не поделила. Убила капитана и его приближенных, после чего выбросила трупы за борт и сбежала на берег. Тем более кое-что будет говорить в пользу этой версии. На борту не найдут денег и ценностей, а на берегу, неподалеку, обнаружат шлюпку с Эсперо. Но это произойдет не ранее полудня. Раньше до Эсперо вряд ли доберутся, а скорее даже ближе к вечеру, если только случайно рядом не окажется австрийский корабль береговой охраны. Но за это время французские коммерсанты Франсуа Пастер и Пьер Жерве исчезнут, и поблизости не будет никого, кто смог бы опознать в них пассажиров злосчастного э с п е р о Как бы то ни было, с Эспера нужно было срочно уходить. После того, как вещи были собраны, учинили погром в капитанской каюте. Требовалось создать видимость ограбления. У Мэттью была слабая надежда найти какие-нибудь документы, способные пролить свет на происходящее, но увы, найденные бумаги интереса в этом плане не представляли. Зато совершенно неожиданно нашли тайник с деньгами и драгоценностями. Небольшой сундучок искусно вмонтированный в обшивку каюты был почти полон. И когда его открыли, Мозер смотрел на это великолепие о ш а л е в ш и м взглядом. на мгновение лишившись дара речи. Мэтью посмеиваясь решил пошутить: вот это улов. Очевидно наш дорогой сеньор Бонмарито должен был доставить куда-то крупную сумму. Не думаю, что это его личные запасы. Жалко только, что придется такую красоту выбросить за борт. Как за борт? А куда это все девать, мой дорогой Пьер? Мы с учетом того, что взяли в Тунисе, столько на себе не унесем. даже если избавимся от наших дорожных сундучков и всего барахла, пересыпав деньги и ц е н н о с т и в сумки. Я, увы, силой Геракла не обладаю, ты тоже. Лошади на берегу нас не ждут, поэтому придется довольно далеко идти пешком. А Оставлять это добро здесь нельзя. Во-первых, если оставим, то все равно с этого в дальнейшем ничего не получим. Во-вторых, это нарушит картину событий, которую мы пытаемся создать. Якобы команда взбунтовалась, убила капитана, ограбила его каюту и сбежала на берег. Поэтому остается только выбросить ценности за борт, чтобы никто ничего не нашел и не усомнился, что так оно все и было. Скажи, в чем я не прав? Прав, Франсуа, черт бы тебя побрал. Кругом ты прав. Но у меня сердце кровью обливается, когда подумаю, что придется это бросить. Ладно, так и быть. Спасу твое сердце. Берем эти цацки с собой и спрячем их на берегу в укромном месте, но так, чтобы потом можно было отыскать. А когда все успокоится, вернемся и заберем. А сможем потом отыскать? Ведь мы и сейчас толком не знаем, где находимся. Постараемся. Или у тебя есть вариант получше? М -м -м, увы, нет. Вот и у меня нет. Задерживаться на борту и дальше не было смысла. Собрав все ценности и погрузив их в шлюпку, Карингтон и Мозер покинули Эсперо. Темный силуэт корабля без единого огонька быстро удалялся. Перед тем, как сойти в шлюпку, Мэтью внимательно изучил карту в капитанской каюте и теперь точно знал, где они находятся. В этом месте не было никаких селений, и поэтому вероятность наткнуться на людей при высадке была невысока. Если только на таких же, как они, привыкших действовать не совсем в рамках закона. Из рассказов м о з е р а следовало, что побережье фактически не охраняется, но это было давно, еще до того, как м о з а р покинул Австрию. А какова ситуация в настоящий момент? Этого м о з а р не знал, но уверял, что если даже нарвутся на конный разъезд, то никаких сложностей не будет. Ему, как лицу, находящемуся на службе. обязана оказывать всяческое содействие. Мэтью лишь недоверчиво хмыкнул, но возражать не стал. По поводу оказания содействия у него были очень большие сомнения. Служивые могут не устоять перед искушением, когда разберутся, что у них в руках. Поэтому лучше бы с ними вообще не встречаться. Но тут уж как повезет. Впереди приближалась темная полоска берега. И все громче был слышен накат прибоя. Еще немного и киль шлюпки з а с к р е ж е т а л по дну. Полной опасности морское путешествие закончилось, но впереди ждало не менее сложное путешествие по суше. Мэтью внимательно следил за поведением Мозера. Он не доверял безоговорочно а в с т р и й к у Раньше месье де Ламберт был ему нужен, а вот теперь... Но пока что действия компаньона ничем не настораживали. Как знать, может Феликс м о з е р один из тех немногих, кто достоин самого дорогого подарка Мэтью Карингтона — доверия. Таких людей среди его знакомых можно было пересчитать по пальцам. Впрочем, впереди долгий путь до Вены, и в дороге всякое может случиться. Первым делом надо было спрятать найденное на Эсперо. Поскольку иначе поклажа становилась вовсе неподъемной, инструментом запаслись заранее, поэтому, выбрав место с приметными ориентирами н е п о д а л е к у от береговой черты, начали рыть яму. Но грунт был каменистый и поддавался с трудом. Работа могла затянуться надолго. Мэттью уже не раз п р о к л я л себя за жадность, что связался с найденным в капитанской каюте золотом, предчувствие опасности не отпускало. Он даже предложил м о з о р у плюнуть на все, бросить лишние ценности в море и срочно уходить, пока не поздно. Но компаньон не согласился, махая киркой как о держимой. И вскоре Мэтью понял, что предчувствие его не обмануло. До них донесся топот копыт и звон конской сбруи. Тогда он сделал последнюю попытку образумить своего спутника, спрятаться среди камней, где лошади не пройдут. Он может сделать так, что их не з а м е т я т Но Мозер рассудил по-своему. Лошади, так ведь это именно то, что нам нужно. Не волнуйся, ф р а н с у а Сейчас у нас будут лошади. И Мозер сам окликнул конный разъезд. м э т ь ю с к р и п е л зубами, проклиная в душе Мозера и так не вовремя появившуюся стражу, но ничего не мог поделать. Не убивать же их всех, иначе зачем тогда он тащил с собой этого придурка? Которому золото затмило разум. Придется как-то выкручиваться. Между тем ситуация осложнялась. На берегу показался конный разъезд из шести вооруженных всадников, к о т о р ы й быстро окружил их и потребовал назвать себя. Мозар шагнул навстречу и достал из кармана какой-то знак, предъявив его командиру. Дело высшей степени секретности. Вы обязаны оказывать мне всяческое содействие. Давайте отойдем. То, что произошло дальше, очень удивило м э т ь ю Старший разъезда едва увидев то, что ему предъявил Мозер, тут же спрыгнул с лошади и вытянулся в струнку, велев своим подчиненным убрать оружие. Они отошли в сторону и довольно долго о чем-то разговаривали, но разговаривали очень тихо. Тем более шум прибоя мешал что-либо разобрать. Пауза затягивалась. И Мэтью с и т у а ц и я не н р а в и л а с ь все больше и больше. Пятеро всадников стояли вокруг и внимательно следили за каждым его движением. Наконец переговоры завершились, и Мозер со старшим конного разъезда вернулись к остальным. Старший представился на неплохом французском. Капрал береговой стражи Грубер. Добро пожаловать в империю, месье Пастер. Прошу извинить за столь нелюбезный прием, но сами понимаете. Что мы могли подумать, увидев двух неизвестных личностей здесь ночью? Ну что вы, месье Грубер? У меня и в мыслях не было предъявлять вам какие-то претензии. Вы всего лишь честно исполняете свой служебный долг. к а п р а л тут же стал распоряжаться. Солдаты спешились и начали навьючивать на лошадей их поклажу. Подошедший Мозер довольно потирал руки. Ну вот видишь, Франсуа, все разрешилось наилучшим образом. Нас не только доставят до места, но еще и в руках такую тяжесть тащить не придется. Опасность со спины Мэтью ощутил каким-то звериным чутьем, которое его никогда не подводило, и рванулся в сторону. Солдат, который собирался ударить его рукояткой пистолета по голове, промахнулся, чего все остальные, похоже, не ожидали, но только не Мэтью, который мгновенно разобрался в ситуации. Поэтому крик Капрала на германском "живые мне брать" не стал для него чем-то удивительным. Теперь все встало на свои места. Рядом больше не было своих, поэтому можно не церемониться, как и не было необходимости скрывать свой д а р Пятеро солдат умерли быстро, получив удар кинжалом, не сумев оказать никакого сопротивления. Капрала и своего друга Мозера. Мэтью сразу убивать не стал. Оставлять их в живых он все равно не собирался, поэтому и с к р ы в а т ь перед ними свой дар тоже не имело смысла. Оставалось лишь извлечь из сложившейся ситуации максимальную пользу. На всякий случай, связав заторможенных противников, Мэтью приступил к допросу. И здесь ему повезло, что капрал, что Мозер не смогли противостоять его чарам. Поэтому рассказали много интересного, но вы воспользоваться этой информацией можно было очень выборочно. Если бы Феликс Мозер представил при дворе в Вене императору Леопольду п е р в о м французского дворянина Жана Деламбера, т с которым они вместе работали в Тунисе, и дал ему при этом хорошие рекомендации, это одно. Но если в Вене появится никому неизвестная темная личность, это совсем другое. Поэтому ехать в Вену нет никакого смысла. Неприятной, хотя и неудивительной для Мэтью новостью о к а з а л о с ь то, что представлять его императору Феликс Мозер, который, как выяснилось, вовсе не Мозер, не собирался изначально. Он надеялся избавиться от своего слишком опасного коллеги сразу же по прибытию в Австрию. Вот и воспользовался подходящим случаем. Увы. Он слишком недооценил французского дворянина Жана де Ламбера. т Капрала Мети убил сразу, когда вытянул из него все, что тот знал. А вот с Мозером решил поговорить, поэтому привел его в чувство. Австрияк сначала затравленно озирался, и тут его взгляд полный ужаса сконцентрировался на м э т и Он помнил все, что произошло, но не мог понять, как такое могло случиться. м э т и улыбнулся. И как ни в чем не бывало спросил у своего недавнего друга на чистом германском, как самочувствие, Герр Феликс Шнайдер? Голова не кружится? Кто ты? Ты заключил сделку с дьяволом? Поразительно, насколько живуче заблуждение. Нет, Герр Шнайдер, я не заключал сделку с дьяволом. Это дар Господа нашего, а я всего лишь умело им пользуюсь. Но что ты думаешь делать дальше, Франсуа? Я уже не Франсуа Пастер. Это имя стало слишком заметным. Не хочу, чтобы меня связывали с Эспера и с вами, Гершнайдер. Поэтому вам нужно очень постараться и убедить меня в том, что оставить вас живым будет гораздо выгоднее, чем оставить лежать рядом с этими бедолагами, которые честно выполняли свой долг и вся вина которых Заключалось всего лишь в том, что они встали у меня на дороге. Послушайте, месье д е л а м б е р т давайте договоримся, забудем то, что мы натворили в состоянии сильного душевного волнения. Ведь мы можем быть полезны друг другу. Мы натворили. Вы меня удивляете, Гершнайдер. Я в точности соблюдал все условия нашего договора, а вот вы попытались меня обмануть. Поэтому ни о каких новых договорах с вами. Не может быть и речи. п р е д а в ш и й один раз, предаст и другой, если это будет ему выгодно. Но ведь вы не сможете без моей помощи получить аудиенцию у императора и предложить свои услуги без моих рекомендаций. А с чего вы взяли, что я так жажду служить вашему императору? Император Священной Римской империи и германской нации для меня всего лишь один из вариантов, не более. Во время нашего разговора в Тунисе. Он показался мне достаточно привлекательным. В связи с последними событиями мне уже так не кажется. Ведь я вам говорил, что мне все равно, кому служить. Лишь бы мне хорошо платили и не пытались меня использовать в качестве разменной монеты ради своих выгод. Такое я не прощаю никому, даже императорам. Можете предложить что-то еще? Предложить м о з а р у Шнайдеру было нечего, хотя он очень пытался. проявив ч у д е с а к р а с н о р е ч и я но Мэтью это было не нужно, поскольку он все равно не собирался оставлять такого опасного свидетеля. Поэтому, подняв ружье одного из солдат, проломил голову тому, кто совсем недавно считал себя хозяином положения. Причем бил не просто так, а стараясь максимально изуродовать лицо, чтобы затруднить опознание трупа. х о т ь и маловероятно, что поблизости найдется кто-то, з н а в ш и й Феликса Шнайдера лично, но рисковать все же не стоит. Убедившись, что его враг мертв, Мэтью тщательно обыскал труп и нашел серебряную бляху с и з о б р а ж е н и е м о р л а Именно ее Мозер показал Капралу, и вид этой бляхи произвел на него такое впечатление. Бляха была отличительным знаком человека из секретной имперской службы. которому все военные и гражданские власти обязаны оказывать всяческое содействие, не задавая глупых вопросов. Бляху, Мэтью решил оставить себе. Может, когда и п р и г о д и т с я А затем разбросал вокруг часть денег и драгоценностей, взятых на Эсперо. Это в какой-то степени задержит здесь тех, кто п е р в ы й обнаружит трупы. Теперь нужно было срочно уходить. Навьючив на лошадей все оставшиеся ценности. И увязав лошадей друг с другом, Мэтью поспешил покинуть место, едва не ставшее его последним пристанищем. От лошадей надо будет потом избавиться, так как их могут опознать. Сейчас главное увести их подальше отсюда. Да и ц е н н о с т и надо где-то спрятать. Столько он на себе все равно не унесет, а появляться в триесте с мешком драгоценностей за плечами не лучшая идея. Сначала надо выяснить обстановку. и легализоваться, а дальше видно будет. Мэттью пустил коня рысью и с каждой минутой удалялся все дальше и дальше от места высадки на австрийский берег. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что сейчас он фактически начал все с нуля, точно так же, как когда-то высадился во Франции после бегства из Англии. Когда исчез Мэттью Карингтон, а в Кале появился французский дворянин. Франсуа де Бель, но недолго ему пришлось носить это имя, и вскоре появился Жан де Ламберт. Увы, теперь не стало и его. Однако м э т ь ю не огорчался. Главное, что он жив, здоров, на свободе и не стеснен в средствах. Причем не стеснен слишком мягко сказано. А какое у него сейчас будет имя и вероисповедание, не все ли равно? Жан де Ламберт погиб при взятии Туниса турками. Абсолютно всем, в том числе и его начальнику в Париже Николя д ю в а л ю будет выгодно в это поверить. А кто такой Франсуа Пастер, отбывший пассажиром на венецианском корабле из п е р о из Валетте? Да кто же его знает? Появился в Валетте буквально из ниоткуда и исчез. И никто не знает, куда он делся.